мной так зрители объясняли наружные украшения дома все это высечено из камня покорного могучему искусству выпоклости выкрашены желтую краскую а пустую между ними места голубую чудо как хорошо кровля из немецкого железа выбитого так тонко как лист на дереве Жаром горит. Посмотришь во двор, и там чудеса. Два крыльца сходят с обеих сторон дома, словно хотят обнять двор. Они держат свою покрышку, окайменную подзорами, на витых столбиках, каких нет и у хоромин великокняжеских. Теремок прилеплен вверху у самой крыши. Художеством ли человеческим, или силою недобрую? и висит на воздухе, будто ласточкино гнездо. Внизу его пределом не дать не взять опрокинутый колокол. В теремку с трех сторон окна с мелкими круглыми стеклышками, диковина немалая в тогдашнее время. Когда ударит в него солнышко, он кажется фонарем, в котором горят множество свечей. Взглянешь в окно — к стороне Кремлевской стены. Видны пушечный сарай, Красная площадь, лавки, Варьская улица и Спас в Чегасах за Яузую. Варьская, Великая — первые названия московских улиц, дошедшие до нас от пятнадцатого века. Взглянешь в среднее окно. Великая улица по берегу Москвы реки, река, в излученных своих от монастыря Симонова, До Воробьева села, и всё за Москворечье, как на блюдечке. Воробьёво село — летняя царская резиденция на берегу Москвы-реки, на горах. Воробьёвы ныне Ленинские горы. Ближе под тобою по городской горе взбираются избы одна над другою, держа за Константино-Еленовскую улицу. И видно всё на дворах, будто на своём. Еще ближе под тобою яблонный сад. Кажется, вот все былинки в нем перечтешь. Из третьего окна красная сторона города, от великокняжеских хоромин по Тайнинские ворота со всеми церквами своими, будто про тебя написано на листе. А когда бы видели вы сокольню на дворе, мастер пустил из нее стрелу с яблоком, играет себя на небе. Палаты эти долго казались хитрым делом Лукавого. Хозяин их, воеводы, сподвижник Данила Дмитриевича Холмского при покорении Новгорода, первый по нем в ратном деле был, конечно, не трус. Прозвание образца дано ему было за то, что он бился всегда впереди своих дружин. Но когда надо было ему пробираться в новый дом, по сердцу его пробежала дрожь. Он, скорее, готов был встретиться один с десятью немецкими латниками или татарами, или вольницей новгородской, чем с нечистой силой даже в одном лице. Правда, к его успокоению и семейству его были приняты все меры против нечистого духа, которого могли занести в дом поганые иноземные строители. Курили и курили ладаном так, что можно было в нем задохнуться — пели молебны с окроплением богоявленскую водой двора, жилого и нежилого строения, водрузили над воротами и над всеми входами медные кресты с святыми изображениями, и чаще с изображением святого Никиты, который дубинку и побивает беса, и выдворили Божье милосердие. Таким образом казалось, Оградили новое жилище свое и от будущего наваждения нечистой силы. Новоселье отпраздновали в день Симеона Летопроводца, то есть 1 сентября, который считался и первым днем Нового года. Анахронизм в описываемое время началом Нового года на Руси считалось 1 марта, с 1492 года — 1 сентября. Не забыли, однако ж перед всем главного хозяина, домового гения, которого и поныне в деревнях называют этим именем. Без него, говорят, и дом не стоит. Старшая в доме женщина сходила на пепелище прежнего жилья, вынула из печурки на черепок горящих угольев, кого-то пригласила оттуда и завернула в скатерть. Ворота настиж, образец со всеми домочадцами вышел навстречу, неся хлеба соли. Поклон в пояс, еще и еще, потом униженно, поникнув седой головой и указывая кому-то путь в новый дом, приговаривал. «Дедушка, милости просим с нами на новое место». Тут отворились звери, стрепуха выпустила кого-то из в новую печурку. Горящие уголья туда ж, незабытая пища для таинственного огня, хлеб-соль поставлен на браном столе. Наехали гости, и пошло веселье. Домовой пенат водворен, чего бояться. Лишь бы не рассердить его, неугодой какой. Затем проходила зима по добру, по здорову. Только раз прогневался был хозяин. Не взлюбил боярского вороного жеребца, недавно купленного. Часто по ночам ерошил его, ездил по нем, словно сотни кошек, Вытыкал войлок из его гривы, дул ему нестерпимо в ноздри и в уши. Догадались скоро, что хозяину масть не по шерсти. В угождении ему продали коня и не стали более держать вороных. Повесили также в конюшне медвежью голову, чтобы бездомные духи не входили в спор с хозяином за жилое владение, не осиливали его. С того времени домашний дух успокоился, а с ним и жильцы каменных палат, охраняемые его чадолюбивым надзором. Да, Русь была тогда полна очарования. Родные предрассудки и поверья, остатки мира младенческого мифического, духи и гении, налетевшие толпами из Индии и глубокого севера — и сроднившиеся с нашими богатырями и дурачками, царицы, принцы, рыцари Запада, принесенные к нам в котомках итальянских художников. Все это населяло тогда дом и леса, воды и воздух, и делало из нашей Руси какой-то поэтический волшебный мир. Духи встречали новорожденного на пороге жизни, качали его в колыбели, Рвались детяти и цветы на лугах, плескали в него играючи водой, а аукались в лесах и заводили в свой лабиринт, где наши Тезеи могли убить лешего Минотавра, не иначе, как выворотев одежду и заклятием, купленным у лихой бабы, или все равно русской Медеи. Тезей — афинский царь, убивший чудовище Минотавра, который ежегодно пожирал юношей и девушек Афин. Ложечников имеет в виду в данном случае русское предание о том, что избежать чар лешего можно, лишь выворотив на себе платье изнанку. Духи поселялись в глаза, чтобы взглядом испортить кого. Падали рассыпной звездою над женщиной, предавшуюся сладким полуночным грезам, Тревожили недоброго человека в гробу, или, проявляясь в лихом мертвеце, ночью выходили из домовища пугать прохожих, если православные забывали колотить добрый кол в их могилу. Все необыкновенные случаи и все недуги и сильные страсти были делом духов. В атмосфере, напитанной этим чарованием, жило и семейство образца. Из кого ж оно заключалось, тотчас увидим. Прочтите летописи того времени, и вам не один раз встретится имя образца в войнах против Новгорода, Ливонца, Тар. Посмотрели бы вы на Василия Федоровича, когда шестьдесят слишком лет осыпали голову его снегом. Вы и тогда сказали б, этот взор в проблески одушевления должен был нападать на врага орлиным гневом. Эта исполинская рука, вооруженная мечом, должна была укладывать под собой ряды мертвецов. Эта грудь широкая, мохнатая, это вся геркулесовская обстановка, созданная быть оплотом боевым. Заплатив дань Отечеству как воин, и зато почтенный саном боярина, тогда еще очень редким, он заплатил дань великому князю как царедворец по строению в угоду ему каменных палат. В них жил он на покое, нетревожимый доселе сели Иоанном, любимый друзьями, уважаемый народом. Добрый отец, грозный и попечительный господин, в них хотел он дать сладкий отдых последним годам своим и приготовить себя заранее к вечности делами веры и добра. Возвышаясь над толпой усаном и богатством, он не отделялся от нее предрассудками. Ближнего любил по закону Христову. Но в этом имени заключал одних своих земляков. Что было только не русское, считал наравне с собакою. Итальянцев или фрязов, как тогда их называли, еще терпел он в своем дому и удостоивал своей беседы, потому что они строили или сбирали строить домы божьи. Болонского художника Рудольфа Фиоравенти, иначе Аристотеля, уважал, как розмысла, будущего зодчего Успенского собора и более как отца-мальчика, крещённого по-русски. Но немцев, поганых немцев, ненавидел всею силой души суровой, хотя не злой. Это чувство к ним, взявшее свой источник в народном предрассудке, было ещё усилено особенным случаем. Им не мог он простить смерть милого любимого детища, убитого в глазах его, Этому сыну только что минуло шестнадцать лет. Только что совершили над ним обряд пострига, когда он увлек его из-под крыла матерью в бой против ливонцев, которых называли тогда немцами. Поганые немцы не стали на срок на обидном месте. Немцы прислали святым словом, немецкие божницы, это все говорится в летописях о ливонцах и их церквах, примечание автора». Как он любовался воинственной красотой его, осененной шлемом, его юношеским пылом и отвагой, обещавшими знатного полководца! И эта краса, эти утешения и надежды, скошены вдруг махом поганого меча. Прошло много лет, и все еще мечтался старцу образ прекрасного юноши, когда он, истекая кровью, приподнял из праха голову, обвитую сумраком смерти, перекрестился и бросил отцу взор, прощальный взор. Кони вражеские тут же его затоптали. О, этого взора не забудет отец на смертном одре! Не забудет он крика матери, требовавшую у него отчета, куда он девал милое детище. Мать недолго пережила эту потерю. Зато с тех пор образец мстит всем немцам ненавистью к ним, сильную, неумолимую. Убийца сына он не размозжил головы шестапером. Нет, взяв его в плен, он привязал к хвосту коня и по пням, по камням примчал в лес на съедение волкам. Не скрывает он своей ненависти к немцам при самом великом князе, раз при нем назвал в лицо поганым басурманом немецкого посла, рыцаря Поппеля. Этим прозвищем, которое составилось из слова «бессермен», Неверный. Стали чистить немцев уже при отце Иоанна Третьего. Может быть, и прежде. Смотрите «Историю русского народа полевого». Том 5, страница 134. Примечание автора. Едва могли задушить гнев Иван Васильевич по этому случаю. Великий князь, любивший, чтобы уважали то, что он удостоивает своего внимания, и ненавидели то, чего он не жалует, Хранил на сердце память об этом оскорблении, несмотря на великие заслуги образца. Еще был сын у воеводы Иван Хабар-Симской. Заметьте, в тогдашнее время дети часто не носили прозвания отца или называемые так впоследствии назывались иначе. Эти прозвища давались или великим князем, или народом, по случаю подвига или худого дела, сообразно душевному или телесному качеству. Иван Хабар, двадцати двух или трех лет, чернобровый, черноглазый, статный, красивый, одним словом, тип русского молодца, пытал не раз отвагу свою против неприятеля. Ходил с урожанами охотником на вятку и против мордвы на лыжах. Тратил эту отвагу в переделках со своими, в ночных похождениях, в жизни молодеческой, разгульной. «Эй, Иван, не сносить тебе головы!» — говаривал ему отец. «Встанет на мой век и одной, батюшка!» — был ответ его. Нередко старик закрывал глаза на проказы сына, в надежде, что кипучая буйная душа его переволнуется и, как бурные весенние потоки, войдет в свои берега. гранижа положенный Богом, никто не переступит», — думал он. «Судьбы своей не объедешь, молодой конь перебесится, все-таки будет конь, кляча и смолды все кляча». Но лучшая утеха и надежда, ненаглядное сокровище старика, была дочь Анастасия. О красотею пробежала слава по всей Москве, сквозь стены родительского дома, через высокие тыны и ворота на запоре. Русские ценительницы прекрасного не находили в ней недостатков, кроме того, что она была немного тоненькая и гибкая, как молодая береза. Аристотель, который на своем веку видел много итальянок, немок и венгерок, и потом имел случай видеть ее, художник Аристотель говаривал, что он ничего прекраснее ее не встречал. «Синьорина Анастасия», — прибавлял он, — «по белизне своей дитя снежного севера, но поздно и темно-карих глаз по неге, разлитой по всей ее наружности, не дать не взять соотечественница моя. Если б я был живописец...» то олицетворил бы ею пылающую зарю, когда она готова броситься в объятия своего лучезарного жениха. Художник всегда останавливался перед ней с особенным восторгом. Иоанн молодой, первый сын великого князя от первой жены, вбежал раз, нежданный, в сад образца за хабаром синским, которого очень любил, увидал там сестру его и остановился перед ней весь не свой, как бы опаленный молнией Он намерен был на ней жениться, но чистолюбивый его отец, искавший в браке своих детей не сердечных, а политических связей, повел его к венцу с Еленою, дочерью Стефана, господаря Молдавского, перекрещенного по-нашему воеводу Воложского, почему и называли ее у нас Еленой Волошанкой. Старушки-веди, все знающие, все ведущие, ворожейки открыли кому-то, что княжич именно с того времени начал грустить и сохнуть. Никогда не переставал он питать к хабару нежнейшей привязанности, в которой, может быть, скрывалось другое чувство. Анастасия вся и телом, и душою была какая-то дивная. С малолетства ее провидение наложило на нее печать чудесного. Когда она родилась, упала звезда над домом. На груди было у нее родимое пятнышко, похожее на крест в сердце. Десятилетней снились палаты и сады, видом невиданные на земле, и лица красоты неописанной, и голоса, которые пели, и гусли-самогуды, которые играли, будто над ее сердцем, так хорошо, так умильно, что и рассказать не можно. А когда она во время этих снов просыпалась, то чувствовала ног своих легкое бремя, и, казалось, ей кто-то лежит у них, свернув белые крылья, и было ей сладко и страшно. И все миг исчезало. Часто задумывалась она, часто грустила, сама не зная о чем. Нередко простершася перед иконой Божьей Матери, плакала. Но эти слезы старалась утаить от людей, как святыню, которую невидимо посылали ей свыше. Все чудесное любила она, и потому любила сказки, эти изустные романы, эти народные поэмы того времени. С какой жадностью слушала их от своей мамки, Зато каких диковинок не развивала в них красноречивая старушка перед юным пламенным воображением своей питомицы. Анастасия, предаваясь этой поэзии, нередко забывала сон и пищу, нередко самые сны доканчивали ей недосказанную сказку. И еще живее, нежели мамка, еще красноречивее. Глава восьмая. Сказочник и вестник. Мы сказали уж, что наступил день Герасима Грачевника. Было время за полдень. Василий Федорович образец по-русскому обычаю, отдохнув после обеда, спешил умыться, чтобы освежить горевшее от сна лицо. Это сделано без сторонней помощи. Медный рукомойник, подаренье знаменитого Аристотеля, повешен над лоханью, чистую, будто сейчас вышла из рук деревщика. Чудный дар. Тронешь снизу прутик — и вода бьет из него ключом. Браный утиральник, обшитый тонкими кружевами, рукоделие Анастасии, висел на гвозде всегда к услугам хозяина».